Глава 13, 3 сентября. Я не раскрывала дневник уже более месяца. Мне не хотелось фиксировать на бумаге то, что происходило со мной после выхода Криса из лечебницы. Этот толстый хирург сказал, что начать жизнь заново всегда приключение. Так ли это? Он обещал, что Крис поправится. Возможно, это случилось. Но он уже не тот человек, за которого я выходила замуж. Я ничего не могу поделать, хотя пытаюсь. Мысли о той женщине не выходят из моей головы. Память о ней, о ее страшной смерти, мешает мне любить Криса. Каждый раз, когда я смотрю на его тонкие, изящные руки, я вижу нож, вонзающийся в тело Сью Парнел. Я обрадовалась тому, что он не пожелал ехать на юг Франции, я бы не смогла путешествовать с ним одна, Когда он предложил остаться на пару недель в Спенниш бэй я испытал облегчение. Прошло уже десять дней. Мы много купаемся, загораем, читаем. Крис снова взялся за Дикинса. Я уверен, он знает, что я знаю о том, что он убил ту женщину. Мы находимся в постоянном напряжении. Мы вежливо друг с другом улыбаемся, стараемся ни о чем не спорить. Я понимаю, что теперь все будет по-другому, Не так, как было до этого кошмарного происшествия. Он говорит о своем желании вернуться в Нью-Йорк. Доктор Густав рекомендует задержаться еще на неделю. Навещая нас, он странно поглядывает на Криса. Мне кажется, он не уверен в успехе операции, но держит свои сомнения при себе, как и подобает доктору. Вчера я проводила его до машины, Крис следил за нами с веранды. Доктор Густав говорит, что я не должна требовать слишком многого. Что это означает? Вчера ночью... Наверное, именно по этой причине я снова взялась за дневник. После того, как мы с Крисом сидели на веранде и любовались лунной дорожкой, он пришел в мою комнату. Он захотел меня. Впервые за два года, в течение которых я часто лежала в моей одинокой постели, страстно желая его, мечтая о нем, испытывая потребность прижаться к нему... Но, увидев его входящим в мою спальню, залитую лунным светом, я испугалась. Я подумала о его руках, о ноже и той женщине. Он присел сбоку на кровати и взял меня за руку. От прикосновения его пальцев я похолодела. Наверное, выражение моих глаз остановило Криса. Он улыбнулся мне. Я вспомнила улыбку Моны Лизы. Он сказал, мы привыкнем друг к другу. Ты была терпелива со мной, я тоже могу проявить терпение. Но я почувствовала, что разочаровала его. Ему стало со мной скучно. Когда он вернулся к себе, я заплакала. Теперь я знаю, что не перенесу больше его прикосновения. Неужто толстый врач имел в виду это, говоря, что начать новую жизнь всегда приключение? 6 ноября. Мы сидели на веранде, когда по ступеням отеля спустилась прелестная юная девушка в бикини. У нее был золотистый загар и волосы с медным отливом. В ее походке присутствовала недостижимая для меня уверенность. Она была практически обнаженной. Изгиб ее ягодиц и высокие холмики грудей вызвали у меня острую зависть. Она прошла к своей машине, скользнула за руль, зная, что все, включая Криса и меня, смотрят на нее». «Ты видела девушку?» — сказал Крис. «Интересно, кто она?» Обратила внимание на ее походку. Я глупо ответила. «Какая девушка?» «Нет, нет, не видела». Он понял, что я солгала. Перевернул страницу книги. Украдкой наблюдая за ним, я заметила, что он не читает. Несмотря на солнце, мне вдруг стало холодно. Это был их последний день в Спэнниш-Бэй. Вал собирала вещи... Завтра утром они улетят в Нью-Йорк, Крис читал на веранде крошку Дорит. Когда Вал запирала последний чемодан, зазвонил телефон. Она услышала голос отца. — Вал, все в порядке? — Да, папа, мы вылетаем завтра в 10 утра. — Хорошо, я встречу тебя в аэропорту, как Крис. — Прекрасно, не может дождаться того момента, когда он снова окажется в своем офисе. — Правда? — Но в каком он состоянии, Вал? — Послушай, я не очень-то доверяю этому толстому прохвосту. — Папа, о чем ты говоришь? Конечно, Крис здоров, он готов вернуться к работе. — Ну, хорошо, если ты так считаешь. Я беседовал с Цимерманом, он мне не понравился. Уж слишком он самоуверенный, я не люблю настолько самоуверенных людей. Вал закрыла глаза. Она по многолетнему опыту знала, что отец всегда оказывается прав. — Дорогой, Крис совсем поправился. Перестань волноваться, ты сам увидишь. Крис чувствует себя прекрасно. — А ты, Вал, что скажешь о себе? Внезапно ее охватило волнение, она потеряла дар речи, слезы потекли по лицу девушки. — Вал, я спрашиваю, как ты себя чувствуешь? — нетерпеливо сказал Треверс. — Тоже хорошо, — ответила она. — Спасибо, что позвонил, папа, я жду встречи с тобой. Она опустила трубку. Вал несколько минут плакала, затем приложила к глазам платок и встала. Она вспомнила, что однажды сказал Крис. «Твой отец — замечательный человек, Вал. Он всегда в форме, ты меня понимаешь? Обычные люди иногда теряют контроль над собой, расслабляются. Тебе кажется, что у тебя все в порядке, ты добился успеха, веришь в себя, полон стремления идти дальше. И вдруг что-то внутри тебя размягчается» то твердое ядро, залог всех побед, становится аморфным. Это произошло со мной. Он советовал ей развестись с ним. Теперь Вал знала, что она должна это сделать. Убитая и изуродованная женщина лежала между ними. Да, придется развестись. Она подумала о своем будущем. Она, конечно, вернется к отцу. Это принесет ему радость. А Крис, что ждет его... Она встала, подошла к окну, посмотрела на веранду. Рожеволосая девушка в красном бикини сидела возле Криса. Ее волосы горели на солнце, она смеялась, была оживленной, Крис тоже смеялся. Впервые с момента автокатастрофы он казался таким счастливым. Внезапно он поднялся с кресла и протянул руку девушке. Она взяла ее и встала. Они направились вниз по ступенькам в сторону пляжа. Вал почувствовала, что хотя бы для Криса новая жизнь началась с нового приключения. Она отошла от окна и стала раскладывать его и свои вещи в разные чемоданы. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Январь 2022 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова читал Кирилл Петров.